Септа-Мардын говорила, что воин и матерь — лишь два лика одного великого божества. Но если бог один, чьи молитвы он услышит скорее? Сир Мэрин Трант подвел Джуфри к гнедового коня. И кони, всадник, были в золоченой кольчуге и красных эмалированных панцирях золотыми львами на головах. Золото и красная эмаль сверкали на бледном солнце. «Блестящий, но пустой», — подумала Санса о Джоффри. Бес уже сидел на рыжем жеребце. В своей броне гораздо проще королевской он казался мальчиком, нарядившимся в отцовские доспехи. Но топор, висевший у них под щитом, был далеко не детский. Рядом с ним был сир Мэнден Мур, сверкающий, как льдом, своей белой сталью. Увидев Сансу, Тирион повернул коня в ее сторону. — Леди Санса!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 Санса никогда еще не видела замковую септу столь полной и ярко освещенной. Радужные лучи лились сквозь кристаллы ее высоких окон, и повсюду горели свечи, мерцая, как звезды. Алтари матери и воины купались в свете, но у кузнеца, старицы, девы и отца были свои молельщики. И даже перед получеловеческим ликом неведомого теплилось несколько огоньков.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 Матерь, матерь все благая, помилуй наших сыновей, Закрой щитом их крепким от стрел калёных и мечей. Матерь женщин, оборона, помилуй наших дочерей, Утишь безумство супостата рукою благостной своей.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 пела за мать и за отца, за своего деда, лорда Хостера и дядю Эдмара Талли, за свою подругу Джени Пуль, за старого пьяницу, короля Роберта, за Септу Мардейн, Сиродонтаса, Джорик Касселя, за майстра Лювина, за всех храбрых рыцарей и солдат, которые сегодня умрут, за жен и детей, которые будут оплакивать их, даже за Тириона Беса и за пса. Он не настоящий рыцарь,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 Пение почти заглушало их. Но каждый, имеющий уши, мог слышать гул боевых рогов, грохот катапульт, мечущих камни, всплески, треск кипящей смолы и гудение, с которым скорпионы пускали свои стрелы длиною в ярд с железными наконечниками. А за всем этим — крики умирающих. Это тоже был гимн, страшный гимн.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 Санса, как нареченная Джоффри, должна была сидеть на почетном месте по правую руку от королевы. Взойдя на помост, она увидела человека, стоящего в полумраке у дальней стены. Одетый в длинную, намасленную черную кольчугу, он опирался на меч, меч ее отца. Лед, почти с него ростом. Кослявые пальцы крепко сплелись вокруг Эфеса. У Сансы перехватило дыхание. Сэр Илин Пэйн, видимо, почувствовал ее взгляд и обратил к ней свое изможденное, изрытое оспы лицо. «Что он здесь делает?» — спросила Санса Осреда Кэттлблэка, который командовал теперь новыми красными плащами, личной гвардией королевы. Я, величество полагает, что он понадобится ей еще до исхода ночи», — усмехнулся Осфред. «Но сир Илин королевский палач, и может понадобиться только в одном случае». «Чью голову потребует у него королева?» «Ее Величество Серсея из дома Ланнистеров, королева Регенша и хранительница государства», провозгласил королевский стюарт. Все встали, и вошла Серсея в платье из тонкого полотна, белом, как плащи королевских гвардейцев. Длинные рукава с прорезями показывали золотую атласную подкладку. Грива ярко-желтых волос не спадала локонами на обнаженные плечи, Стройную шею окружала ожерелье из бриллиантов с изумрудами. Белая придавал ей невинный, почти девический вид. Щеки пылали румянцем. — Садитесь, — сказала королева, заняв свое место на помосте, — и будьте моими гостями. Осред Кэттлблэк придвинул ей стул. Паш сделал то же самое для санс. Ты что-то бледна, Санса!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 Принц Эймон – драконий рыцарь. Я уверена, они не замедлят прийти.